Однажды, хорошие мои, нам их укрытку сдали. Неважно, кто, почему и по каким мотивам. Сами знаете, сколько людей, столько и мотивов. Дело не в мотивах, а в результате. Мы двинулись в тайгу несколькими группами и наткнулась на ту избушку как раз наша. Пятеро нас было, было нас немало, так в песне поётся. Был у меня товарищ транспортной ЧК на Украине, есть Ляндрус. Вот он эту песенку и пел постоянно. Одним словом, получилось по песенке: "Пятеро нас было, было нас немало". А их всего трое, ага. В точности, как нас и предупреждали. Калашин это его любка, один китайоза. Он у Калашина был и за адъютанта, и за палача, и особенно за охранника. На рассвете мы избушку тихонечко обложили. Китайоза для нас особенного интереса не представлял, и потому его сразу шлепнули, как только понеслось, чтобы проще было работать». А я Саула, самозванного и Любочку, скрутили тёпленькими и абсолютно невредимыми. Обыскали, связали, на пол в избушке положили, нагляделись вдоваль и были мы, ребята, сами понимаете, на седьмом небе, который год все ловили эту гниду, а довелось повязать именно нам.